Мессеров усмехнулся, покивал головой и сказал. «Я, благородный рыцарь, происхожу из Нормандии, из самого что ни на есть захолустья. Где-то чему-то учился у святых отцов, знаю о древних временах, о римлянах и греках, слышал о том, как герцог Вильгельм захватил Британию, о походах в Святую Землю для освобождения грома Господня, о плавании миссира Коломба за океан и великих его открытиях, Ну, на эти берега и острова я и сам довольно нагляделся, сражаясь в с Весты Индией. Еще помнятся мне рассказы монаха, духовника батюшки Маркиза, о португальце Магеллане, обогнувшем землю, и британцы Дрейки, который сделал то же самое, а потом лет сто назад разгромил испанскую армаду. И еще я слышал, что нынче Луи Французский бьется с британцами и голландцами за Испанию, и что российский государь схватился со шведским королем и зовет к себе на службу охочих людей. Но о том, что происходит в Магрибском море и в Турции, мне ничего не известно. «Даже если так, — молвил Депернель, — ваши знания, миссир капитан меня необычайно радуют. В наше время разврата и убожество так редко встретишь образованного человека. Что же до Турции и Магриба?» то я, прожив на Мальте 20 лет, могу поведать вам о прошлом и настоящем этих народов и стран. Конечно, если Господь одарит вас терпением, чтобы выслушать всю повесть. Терпения у меня достаточно, сказал Серов, и подлил Рома в кружку рыцаря. Доводилось ли вам слышать имя Барбароса? Конечно, он был германским императором, хотел сразиться с Саладином, но погиб во время третьего похода в Святую Землю. В нем еще участвовал английский король Ричард Львиное Сердце. «Поистине, духовник вашего отца был знатоком истории и передал вам многие знания», — искренне восхитился командор. «Но я говорю о другом Барбаросе. вернее о других, ибо было их двое братьев, Арудж и Хараддин, оба рыжебороды и оба злобные пираты. Два века назад, когда османы были в зените могущества, Они предались туркам, построили на их золото корабли, целый огромный флот. И отправившись на запад, принялись опустошать берега Сицилии, Италии, Испании и Франции. На их судах главенствовали турки, но в экипажах было множество мавров и других людей из Туниса, Алжира и Марокко. Аруч и Хайрадин, эти два врага христианской веры, не щадили ни малого, ни старого, правили всем магрибом, И длилось это почти 50 лет. С той поры сыны ислама сражаются в море с христианами, захватывают торговые корабли, пленяют их команды, требуют выкупы дань, творят насилие и проливают реки крови. Вы уже видели их, миссир капитан, видели, когда они напали на ваши суда и похитили вашу супругу, да постигнет их кара Господня на том и на этом свете. Утомленный длинной речью, рыцарь отхлебнул из кружки и закашлялся. «А что же наши христианские, — государи, — спросил Серов, — как они терпят такое бесчинство и поношение веры? Не терпят, мессир, не терпят, но посылают войска и корабли и в прошлом разбили турок при Лепанте, а магрибские страны не раз подвергали суровому наказанию и отняли многие их города — Касабланку и Танжер, Сеуту и Аран, Триполи и Локаль. Но сказать по правде, тут Депернель понизил голос, у наших государей, у всех и каждого свои интересы. Случается, что они вступают в договор с неверными против христианского соседа или платят разбойникам золото, дабы те их суда, а прочие грабили и топили. Только славный орден ионитов, который называют теперь Мальтийским, Сражается с магометанами честно и храбро, не предавая веру в Господа нашего и не вступая в союзы с их султанами и беями. И бьемся мы с ними много лет, с 1530 года от Рождества Христова, когда наш орден, изгнанный турками с Родоса, перебрался в Триполи и на Мальту. «И будете сражаться еще много-много лет», — подумала Серову, — «целый век, пока не прогонят орден с Мальты» пока не найдет он прибежища в России. Но и оттуда придется ему уйти. А вот куда, о том Серов не ведал. На Мальте он не бывал, но помнилось ему проспекты в туристских агентствах с изображением могучих стен и бастионов, что вырастали, казалось бы, из самого синего моря. Еще была какая-то история, тоже связанная с Мальтой. То ли турки ее захватили, то ли захватят в будущем то ли мальтийцы отобьются и надерут Басурманов взад. Он не знал, когда и как это случится. В памяти застряло только одно имя — Лавалет. Серов произнес его, и глаза до пернеля сверкнули. «Мессир Иоанн де Лавалет? Великий магистр ордена и победитель турок! Вы слышали о нем, капитан? О, я польщен, клянусь святым причастием!» «Давно это было?» — Давно, век и еще три века назад. Хотите, чтобы я рассказал? — Как-нибудь попозже, командор. Я вижу, вы устали. Последний вопрос. Турки до сих пор угрожают Мальте? — Нет, теперь, пожалуй, нет. После Лепанта их звезда на морях закатилась, а власть над Магрибом пошатнулась. Здесь еще много османов. Есть купцы, есть воины, потомки Яноча. Есть предводители пиратов, есть беи, правящие городами. Но Стамбул над ними не властен, то есть не властен в той мере, как в прошлом. Сейчас не турки опасны, а те, кто идет за ними, хотя их не любят. Мавры, арабы и берберы. Они чем-то различаются между собой. Депернель задумчиво поднял глаза к потолку. «Вероятно, миссир капитан, но об этом вам лучше расскажут Мартин деласкис и его приятель Абдалла. Их предки жили здесь много веков и сроднились с арабами. И не только сроднились, ведь Абдалла Мавр, хоть и христианин». Рыцарь поднялся и, спросив разрешения, вышел. Серов смотрел ему вслед. За несколько дней, что ворон двигался вдоль африканского побережья, внешность де Пернеля переменилась. Кости уже не грозили порвать кожу, волосы и борода были подстрижены, и не воняло от него, а пахло, как от других корсаров, с соленым ветром, кожей и порохом. Новые члены экипажа, взятые в эссувейре, тоже отъелись, обрезали дикие гривы и сменили лохмотья на пиратский наряд. А кому не хватило штанов и рубах из боцманских запасов, те напялили басурманские шаровары. Каждый вложил свои руки в ладони Серова и поклялся соблюдать законы берегового братства, подчиняться начальникам, переносить с терпением все тяготы и не жалеть в бою ни крови, ни жизни. А за это им полагалась часть добычи, раненым – возмещение потерь, простым матросам из палубной и абордажной команд – одна доля, а мастерам, умевшим плотничать, стрять из пушек или чинить паруса – полторы. Серов знакомился с новичками во время трапес вахты капитанских обходов, когда он спускался на орудийную палубу и в трюмы, осматривая свой корабль от корабля от клотика до киля, от гальона на носу до балкона на юте. Люди попались бывалые. Одни из британских и французских военных кораблей, другие из торговых судов, приписанных к Марселю, Тулону или гены Третьи – бывшие контрабандисты, промышлявшие в Магрифских водах. Для всех мушкеты самля были так же привычны, как рукоять весла. Все умели работать с парусами, а мастер Бонс, шкипер из Саутгемптона и четверо других были искусны в судовождении. Этих серов наметил в офицеры, в том случае, если разживется парой-тройкой шебек. Временами он прикидывал, кто из новобранцев захочет расстаться с вольной жизнью кто пойдет с ним на службу к русскому царю. Но поговорить об этом было рано. Еще не проверены в бою, еще не сдружились с прежним его экипажем, не повязаны с ним смертью и кровью. Возможно, это произойдет через месяц-два или еще быстрее. Время в Магрибских водах отчитывалось не днями и неделями, а залпами пушек, жестокой резней, штормами и захваченной добычей. После разг... разговора с Деппернелем, Серов понимал, что эти события неизбежны, что волю судеб он угодил из одного гадюшника в другой, из Карибского в Магрибский. Все здесь казалось таким же, как за океаном. Вместо Тартуги – джерба, вместо продажных губернаторов – местные беи и султаны, вместо испанцев – любой корабль под европейским флагом. Были тут и свои герои, не менее знаменитые, чем Генри Морган или Манбар-губитель, прославленные жестокостью и разбоем, были будившие алчное сокровище, золото, серебро, сановые кости, драгоценные камни, и, разумеется, были рабы. Как же без рабов? Ни одна война без них не обходится, ни в XVIII, ни в XX веке. А уж какая их доля размышлял Серов, это зависит от местной специфики, то ли скамья на галере, то ли лесоповал. Но при всем сходстве в пиратских обычаях и целях между Карибами и Средиземьем была, конечно, и разница. Другие корабли и города, другие ветры, течения и гавани, другие народы, другая вера. Поворот этого же калейдоскопа с зеркалами гордыни, нетерпимости, стремления к наживе. Но картинка другая. Ромбы вместо треугольников и зеленого цвета побольше, чем красного. В сущности, нюансы. Но Серов хотел в них разобраться.